Глава 131. Бюро находок и связей. Помимо моей воли у меня учащается сердцебиение, и я слегка подаюсь вперёд. Потому что если этот малый может сказать мне, каков мой единственный и истинный путь, то я обеими руками за, видит Бог, сама я так и не сумела его отыскать. Заметив, что ему удалось безраздельно завладеть моим вниманием, Он кладёт свои карты в карман и накрывает ладонью наши сомкнутые руки, Хатсона и мою. «Ты должна отыскать этот путь и последовать по нему, моя красавица, пока не стало поздно». Я жду, чтобы он продолжил, но тут он делает шаг назад и ухмыляется. «Вот видишь, я же говорил, что это займет всего пару минут». Он подмигивает мне. «Иди, девочка». «И найди этот путь!» Реми кидает ему монету, и мы все машем ему и идём прочь. Но как только поворачиваем за угол, он прыскает со смеху. «Выражение твоего лица сейчас — это самая забавная штука, которую я когда-либо видел», — говорит он мне. «Не зря я дал ему монету. Оно того стоило». «Но откуда мне было знать, что он трепло?» ведь мы окружены сверхъестественными существами». «О, не знаю», — усмехается Флинт. «Может, потому что он тролль?» «С этим не поспоришь», — соглашаюсь я, и тут, повернув за еще один угол, чую восхитительный запах. «Така?» — спрашиваю я, потому что аромат така я могу уловить за сто шагов. «Вы не говорили мне, что в яме есть така?» так и пицца, отзывается Реми, «Пиццу я не люблю, но я готова почти на все, лишь бы полакомиться так прямо сейчас. На все? Переспрашивает Реми и подмигивает Колдер. Я куплю тебе, так, Грейс. Хадсон проходит вперед. Сколько ты хочешь? Пять? Десять? Я смеюсь, потому что со стороны Хатсона это просто смешно. Чтобы в обмен на тако не рассчитывал получить от меня Реми, это определенно не то, о чем думает Хадсон. Как насчет трех? спрашиваю я, прибавив шагу, чтобы догнать его. На это уходит несколько минут. Похоже, сверхъестественные существа любят так тако не меньше, чем девушки из Южной Калифорнии. Но в конце концов мы все-таки располагаемся за столом для пикника. и начинаем уплетать одни из самых вкусных тако с жареным мясом, которые я когда-либо ела. Даже у Хадсона проснулся аппетит. Он купил целый термос крови в соседнем лотке. Но Хадсон почти не обращает внимания на свою пищу. Вместо этого он смотрит, как ем я, с широкой улыбкой на лице. Хотя сам он не употребляет обычную еду, Он явно получает немалое удовольствие, наблюдая за тем, как ем я. Когда наш обед, наконец, заканчивается, он поворачивается к Рэми. «Поскольку от твоего приятеля-тролля толку было мало, то я спрошу тебя. Ты уже что-то видел в своих снах?» Рэми качает головой. «Только то, что все будет зависеть от Грейс». Я подавляю страх, растущий в груди, боясь как бы не выблевать съеденное. Если план Реми состоит в том, чтобы во всем положиться на меня и ожидать, что я всех спасу, то мы обречены. А что именно ты видишь? – спрашивает Хадсон, беря меня за руку. Реми подается вперед, сложив руки на груди. Как я уже говорил, нам понадобятся деньги и большое везение. По-моему, это не очень-то внятный план, – говорит Колдер. впервые по-настоящему вступив в разговор. Как будто сейчас она в кои-то веке начала думать не только о себе. «Если учесть, что нам нужно вытащить отсюда шестерых человек?» «Знаю», — Реми качает головой. «Но у нас есть три цветка, так что нам надо придумать способ вытащить не шестерых человек, а только трех. Ясное дело, один цветок должен достаться кузнецу», «Ведь его-то тюрьма точно будет готова выпустить из своих когтей, только в том случае, если у нее не будет выбора. Мои видения из раза в раз показывают мне одно и то же. Сам я выберусь отсюда при помощи цветка. Но для всех остальных должен быть другой путь». Радужки его глаз снова начинают вихриться, подобно тому, как клубится дым. «Иногда я вижу, как вы сбегаете отсюда, а иногда нет». Его глаза снова обретают свой обычный травянисто зеленый цвет, и он продолжает. Так что нам точно надо что-то сделать, и исход этого еще не определен. «Может быть, они уже достаточно искупили свою вину», — говорит Колдер. «Может быть, именно так отсюда выйдут Хадсон и Флинт? А последний цветок возьмет себе Грейс». «А как же ты?» — спрашиваю я. «Может, у меня это была просто несбыточная мечта? Может, тюрьма не может допустить, чтобы я из нее куда-то ушла?» Она изображает на лице широкую улыбку и игриво встряхивает волосами. Так игриво, что с заднего стола раздаётся восхищённый свист. «Я хочу сказать, стала бы ты отказываться от всего этого, если бы это не было необходимостью?» «Без тебя мы не уйдём». Говорю я, и Рэми тут же поддерживает меня. «Что ж, тогда давайте сделаем то, что сможем», — предлагает Хадсон. «У нас есть десять с половиной часов до того, как все полетит к чертям. Так что давайте будем решать проблему. Каким станет наш следующий ход?» «Кузнец», — отвечает Флинт, — «правильно. Ведь наши планы будут зависеть от того, сможем ли мы убедить его бежать с нами или нет». Так что давайте уговорим его, прежде чем беспокоиться обо всем остальном. Он прав. Этот ход напрашивается сам собой. Поэтому, выбросив образовавшийся после нашего обеда мусор, мы вслед за Реми выходим на улицу, запруженную народом. Вскоре он сворачивает в узкий темный переулок и ведет нас мимо двух огромных вендига. Я ожидаю, что они остановят нас, но один из них кивает. а второй гладит Реми по голове. И я снова вспоминаю, что эти малые, эти существа, воспитали Рами после того, как умерла его мать, когда ему было пять лет. Это место является для него не только тюрьмой, но и домом. И невольно я начинаю гадать, каково это понимать, что, уйдя, он никогда больше не увидит этих людей, хотя некоторые из них — практически заменили ему семью. Несколько дней назад Колдер сказала одну вещь, которую я поняла в Кэтмере. То, что тем, кто ты есть, тебя делает не только та семья, в которой ты родился, но и та семья, которую создаешь ты сам. Часто именно последняя помогает тебе наполнять ветром паруса в солнечные дни и предоставляет тебе надежную гавань, когда на море бушует шторм. Ужасно, если тебе приходится отказаться от всего этого ради возможности начать жить по-настоящему. Мы делаем еще два поворота, пока вокруг нас грохочет что-то похожее на гром. Я хочу спросить Рами, что это, но он быстро идет вперед, и я понимаю, что мне, вероятно, не следует его отвлекать. К тому же, если честно, я совсем не уверена, что мне действительно хочется это знать». Мы сворачиваем на дорогу, идущую между зданиями, и такую темную, что мне приходится держаться за руку Хадсона, чтобы не споткнуться в кромешной черноте. Странно, что, будучи тем, что вроде бы называют «порождением тьмы», я не могу видеть в темноте. Правда, по мере того, как мы движемся, дорога понемногу становится светлее. Но источник этого света — становится виден только, когда мы доходим до ее конца. Свет и тепло исходят из самой огромной печи, которую мне когда-либо доводилось видеть. Рядом с печью стоит великан в сварочной маске. Увидев реми, он приподнимает маску. И я резко втягиваю в себя воздух. Его лицо от лба до подбородка расчерчено ужасными шрамами.